Бродячие музыканты, мужчина и девушка, останавливаются против дома, начинают играть на скрипке и арфе. Аня, дайте музыкантам что-нибудь. Уходите с Богом, сердечный. Наш сад как проходной двор. Через него и ходят, и ездят. Горький народ от сытости не заиграешь, нянечка. Ариша, здравствуй. И деточка, вот живу, вот живу в Емнадии, на казенной квартире, вместе с солиушкой, определил Господь на старцц лет. Отродясь я грешница так не жила. Квартира большая, Всё казённая. И мне цельная комнатка и кроватка. Проснусь ночью и о, господи! Матерь Божия! да счастливее меня человека нету. Нету, нету. Сейчас уходим мы с мне пора. Ну, желаю вам Всего всего. Где Мария Сергеевна? Она где-то в саду. Я пойду поищу её. Будьте добры, я тороплюсь. Пойду я поищу. Машенька! Оу! Да все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. Знаете, Гор давал нам что-то вроде завтрака пили шампанское, говорили тосты. Я ел, слушал, а душой был с вами. Прибык я к вам. Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Должно быть нет. Жена моя и обе дочери проживут здесь месяца два. Если что им случится, может быть, что-нибудь понадобится. Да, да, да, да, конечно. Вы будьте покойны. Завтра в городе не будет ни одного военного. Все станет воспоминанием. И для нас, конечно, начнется новая жизнь. Все делается не по-нашему. Не хотела быть начальницей. все таки сделала с ней В Москве значит не быть. Спасибо вам за все. Простите, если что. Не так много очень уж много я говорил. И за это простите. Не поминайте лихом. Что же-то машта не идет? Да жизнь тяжела. Но все таки Знает, синаться, что она становится как-то всеяснее и легче. Ой, мне пора. Вот она идет. Я пришел проститься. Прощай. Будет, Маша. Будь пиши. Не забывай. Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уж пора. Будет, Маша, перестань, милая. Ввершине уходит около Маши Ольга и Ирина. Растерянный появляется Кулыгин. Доброй моя Маша. Хорошая моя Маша. Ты моя жена. и Я счастлив, что бы ты мне была. Я не жалуюсь, не делаю тебе ни одного упрёка. Вот и ольи свидетельница. Начнём жить опять по-старому, и я тебе ни одного слова не намёка. У коморя дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. Златая цепина. Я с ума схожу. У коморя дуб зелёный. Успокойся, Маша, успокойся. Дай ей воды. Нет, нет. Нет, я больше не плачу. Она не плачет, она добрая. У коморя дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. Коты зелёный дуб. Я путаю. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Всё равно. Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Ах, путаются мысли. Не успокойся, Машину, ну, умница. Ну, пойдем в дом. Нет, нет. Нет, я в дом не пойду. Я в дом уже не хожу и не пойду. Давайте посидим вместе. Хоть помолчим. Я завтра уезжаю. Да вот вчера на уроке У одного из мальчуганов отнял вот усы и бороду. Похож на учитель немецкого языка. Да. действительно, похож на вашего немца. Смешные эти мальчишки. Да. Маша будет, будет. Софочки посидит протопопов Михаил Иванович, а Бобика пусть покатает Андрей Сергеевич. Сколько хлопот с детьми. Ирина, милая, ты завтра уезжаешь? Ах, какая жалость. А ты осталась бы ещё хоть на недельку. Ой. Да ну вас, Фёдорович, фу, как испугали. Милая, я к тебе привыкла. И ты думаешь расстаться с тобой? Мне будет легко? Ну, в твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой. Он пускай там пилит, а в его комнату мы поместим софочку. Дивный, чудный ребенок. Ах, что за девчёрка. Сегодня она посмотрела на меня такими глазками: "И мама! Прекрасный ребенок. Да. Ну, значит, завтра я уже одна однату. Прежде всего я велю срубить эту берёз аллею. Потом вот этот клён. По вечерам он такой некрасивый. Милая, милая, совсем не к лицу тебе этот пояс. Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. Да, а здесь я велю понасажать цветочков фитичков и будет запах. Это зачем здесь на скамье валяется вилка? Это зачем здесь над камье валяется вилка, я спрашиваю. Ну, разошлась. Зачем здесь от камье валяется? Уходит. Уходят наши. Ну что ж. Счастливый им Путин. Надо домой. Где моя шляпа? Я в дом отнес. сейчас принесу. Да. Надо идти домой. Пора. Ольга Сергеевна. Ольга Серёжа, что? Что? Я не знаю, как сказать. Не может быть. Да. Такая вот история, устал я, замучился и больше ничего не хочу говорить, что случилось. Ужасный сегодня день. Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая. Что? Бога ради, что? Сейчас на дуэли убит барон. Я знаю, я знаю. Ирина, Ирина. А как играет музыка? Они уходят от нас. Один ушёл совсем. Совсем навсегда. Мы остаёмся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Надо жить. Надо работать. Завтра я поеду одна, буду работать в школе. и отдам свою жизнь тем, кому она может быть нужна. Сейчас осень. Придет зима, засыплет все снегом. Я буду работать. Я буду работать. Музыка играет так весело, бодро. И хочется жить. О, Боже мой!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 Мы станут на земле и помянут добрым словом тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело. Радостно. И кажется еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем. Зачем страдаем? Если бы знать, если бы знать.